Часть пятая. Грозовые тучи сгущаются. Глава первая. Джин предостерегает. Из путевой книги Хаджи Рахим. Вчера мне приснился такой необычайный сон, будто бы я шел пустынной степью, погружаясь в воспоминания, спотыкаясь о камне, по которым скользили зеленые ящерицы, иногда извивалась золотистая змея. Вдруг раздался короткий свист ветра и оборвался. Точно большая темная птица промчалась мимо и скрылась в туманных сумерках. На перекрестке, извилистых пыльных дорог, заросших дикими травами, в могиле неизвестного дервиша, задумчиво сидел мой джин. Много лет я не видел его, но сразу узнал по смуглому, прекрасному лицу по бирюзовым, светящимся, пронизывающим глазам, его темно-лиловой, легкой одежде, зашитой золотыми узорами, алмазными блестками. Когда я подошел ближе, глаза его потемнели от гнева и стали черными. Он заговорил. И слова его тихие и мелодичные, бархатными переливами долетяли до меня, как обрывки древней, дивной песни. «Ты забывал меня?» Ты уходил от вечности, ты шатался по шумным базарам беспокойной толпе и продавал трущобов, где враждуют завистники и неверные? Месяцы проплывали бесследно, а ты забывал в восторге творчества и полеты по синему эфиру в сверкающем созвездии. Зато и в дыхании я молчал, стараясь не пропустить ни одного слова моего могучего, своенравного покровителя — надолго меня покидавшего. Я сегодня являюсь перед тобой в последний раз. И если я увижу, что ты отвернулся от бессмертной мысли и от бесед с великими тенями прошлого, борцами за ослепительные дали, ты меня никогда больше не увидишь. Я ответил. Долго я скитался по свету, разыскивая тебя, свободный неукротимый гений, и не мог заметить, хотя бы мимолетную тень, хотя бы какое-то какое-либо полустертые твои следы? Он пошевельнулся, и светлый отблеск его заколебался на серой земле, как жемчужное пятно лунного света. Где твоя неистовая подруга, мысль? Где она, уводившая тебя необычайно? Почему я не вижу ее рядом с тобой? Разве она от тебя отвернулась? «Нет. Ничтожные, не сумевшие погубить меня, по безумию злобные убили мою легкокрылую, доверчивую подругу. С тех пор я скитаюсь, я ранен, я одинок и не нужен людям. Ты бредишь. Сделался им необходимым. Добьешься ты этого только своей волей. Человек умирает, но мысль его остается бессмертной. Я уже вижу легкую тень твоей стремительной подруги снова рядом с тобой». Джин выпрямился. Его стройный силуэт четко вырисовывался на вечернем небе, где вдали вспыхивали яркие, бесшумные зорницы. Он указал на запад. «Твой путь направь туда. Там необозримые равнины будут страшные бои. Ты увидишь там великое мужество защитников своей родины, неодолимую волю завоевателя. И те, и другие сильнее железа и огня. Будь среди смелых» и ты о них расскажешь другим. Величественный облик Джина становился все прозрачнее и, наконец, исчез. Налетевший холодный ветер шелестел полу засохшими стеблями растений. Могила была пуста и печальна, и я решил направиться на запад, в сторону загоравшихся и потускневших зарниц. Такой странный сон я увидел. Сбудется ли он?